Глава двадцать первая В шоке и недоумении я протерла глаза. Клелия не исчезла. Действительно, она. Собственной персоной, из плоти и крови. Младшая неугомонная дочь элодианского владыки Рейнолда, ныне одного из врагов Диса. Пульсирующая в мозгу мысль озвучилась вслух сама собой. «Как ты тут оказалась?» «Благодаря Кеннету», — выдала Клелия, и у меня чуть челюсть не отвисла. Благо, последовало уточнение. Его настройками портала воспользовалась и левым слепком ауры для междумирья. С проникновением в башню пришлось самой повозиться. «Ух! А то, что ты в этой комнате, мое кольцо подсказало Слава магии тебя не заперли. Вот же! Я бессильно простонала, чувствуя себя полнейшей идиоткой. Подготовилась к сегодняшнему дню. Арсеналом целым запаслась». Измерительный кристалл, защитные артефакты, боевые заклинания. А дверь за собой не закрыла. Стыдоба. Едва трансляцию церемонии увидела. В запале вещала Клелия. Сразу поняла, что тебя тут держат насильно. Чтобы ты и замуж за принца. Фу, у вас там все серьезно было. Он тебя вызволять отправился и пропал. На связь не выходит ни с кем. Ясно же, зачем его девушку загробастали. «Шантажируют его, чтобы до наших накопителей добраться». «Э -э глубоко поразилась я столь зверской, но складной теорией. Обернулась к окну, высматривая на балконе Диса. Не высмотрела. То ли заслонил его кто-то, то ли он не там уже, а сюда мчится. Надо выпроводить ее, да побыстрее. Я только что к башне порталом перенеслась. Новым прямо сейчас уйти не смогу. Перемещайся домой сама и немедленно». «Ты очень рискуешь, находясь здесь!» «Кто не рискует, тот не устраивает революцию в родном владычестве!» Решительности на курносом личики не убавилось. «Революцию во имя торжества Фемини, а, то есть справедливости!» «Идем, у меня есть план!» «Поднимаемся на самый верх по потайной лестнице!» «Отсиживаемся до твоей перезарядки портала!» «Выручим тебя, и Кеннету не придется идти на поводу угарских негодяев!» Клелия схватила меня за руку, настойчиво потянула на выход. «Послушай, я мягко вывернулась, не надо, ну, спасать меня, я не в беде. В переплет попала, конечно, но принц не злодей ни разу и к браку никого не принуждает, честно». Она изменилась в лице, а секунду спустя на нем отразилась вся гамма эмоций. Изумление, неподдельный ужас, тонна возмущения, которую тотчас обрушили на меня. «Ты на самом деле замуж собралась? За этого, этого отказалась от Кеннета, предала, подставила?» «Нет, по всем пунктам нет!» Ее щеки полыхнули красным, не от смущения явно, от ярости. «Кеннет тоже? С ними заодно?» Клелия чуть не задохнулась. «Против нас! Против Элодия! Против Ладоса!» «Как? Как он мог? Отвечай!» «За него я говорить не буду. Успокойся и не делай преждевременных выводов. Тебе многое неизвестно. Ты права. Я сваливаю отсюда сама. Отцу следует знать, что творится». Спасительница развернулась, распахнула дверь и отступила на шаг. На пороге стоял Дис, хмуро-настороженный. Привалился к дверному косяку, перегородив проход, задумчиво наклонил голову. «Какие люди!» Изрек он. «На нашем частном мероприятии». «Ничего, что не по этикету обращаюсь. Хотя какое вам до него дело, раз без приглашения явились?» Клелия гордо вздернула подбородок. «Узнает, не узнает?» В Междумирье они виделись дважды. Правда, сейчас его высочество мало общего имело с моей соседкой Глэдис. Голос и тот звучал иначе. «Больше не нарочито мягкий и приглушенный, как в университете». Лицо одно, но образ-то, образ. Кто бы заподозрил в несуразной замкнутой девице с малопримечательной внешностью статного и симпатичного парня, излучающего непоколебимую уверенность? Преобразился сильно? Или просто стал собой? «Уже ухожу!» – процедила непрошенная гостья, отвесив издевательский поклон. «Неприятно было познакомиться». «Фух, не узнала!» Подошла к двери, Диз не шелохнулся. Пропускать ее определенно не собирался. По тайным ходам воспользовались. Осведомился не без интереса. Под маскировочными артефактами и заклинанием размытого контура понадобилось бы что-то еще. Защита периметра сегодня повышенная. Хм, то сегодня. Насмешливо обронила она. А вот вчера с ночи в башне пряталась. Хм, его дает. А зачем рассказывает ему? Похоже, что хвастается. Смело, оценил он. И глупо. девчонки даже не могу заниматься вызволением подневольных невест. Для этого существуют специально обученные люди. Такое ответственное дело никому доверить нельзя, парировала Клелия. А вы бы лучше своей охранной системой озаботились. Раз уж какая-то девчонка проникла, то что уж о специально обученных людях говорить? Ну что вы, они попросту не способны усмехнулся Дис, на столь безрассудный план. Она вспыхнула, приблизилась к нему в упор, встав почти лицом к лицу и поразительно ровно для ее цвета щек выговорила. «Вы меня выпустите?» «Конечно нет!» Как ни в чем не бывало, отозвался он. «Задержитесь в гостях, не зря же пробирались!» О Клелия изобразила польщенный взмах ресницами. «Хотите подольше насладиться моим обществом?» «Самую малость. Лично вас на родину отправлю. Из храма». «Убедившись, что переместитесь в целости и сохранности, не хватало еще, чтобы с вами что-то случилось. Предъявят же потом, и не докажу, что вы в нашей башне убились собственноручно. Шли бы вы, ваше высочества на балкон. Вас там люди ждут. Не опаздывайте». «Не переживайте. Без меня не начнут». «Хорошо». Она независимо тряхнула волосами. «Отправлюсь в ваш храм, но только потому, что хочу кеннета увидеть и высказать все, что я о нем думаю». «Возможность у вас будет», — великодушно пообещал Дис и вышел в коридор. «Лена, присмотри за ней». А «Опять? Да что ж такое? и Это судьба или форменное издевательство». Закрывшуюся дверь я предусмотрительно заперла на ключ, чтобы еще кто-нибудь не вломился. Клелия вперила в меня злющий взгляд. «Не прибьет, надеюсь». «Раз уж спасти не удалось, была бы очень нелепая смерть, ей-богу! Все, кто на меня покушались когда-либо, обхохочутся!» «Ты!» – прошипела она, вложив столько обиды и негодования, что я почти устыдилась. «Ненавижу!» «Себя! Какая же я дура!» «На помощь примчалась! Думала вам с Кеннетом, опасность угрожает!» «Ну!» – я развела руками. «Прости!» а «Опасность угрожает!» «Но не со стороны принца!» Скажи еще, что со стороны союзного нам клана. Вам наше кольцо фамильное на совесть не жмет? Отчасти, благодаря кольцу, мы Влада с магию вернули. Отдам. Не очень-то мне нравится, что меня по нему легко отыскать можно. Ни одному лишь Кеннету. Отдаст она. Ха! Там привязка пожизненная. Не волнуйся, никто больше не отыщет. Кольцо помнит меня как предназначенного владельца. Забудет, когда поженитесь. Ах да, не поженитесь. Ты в королевы гардские подалась. Какое двуличие! Спеца с врагом, владычество тайком. По вашей милости являпалась тут теперь неизвестно во что. Раз Дис сказал, что домой тебя вернет, значит вернет. Дис? Как мило, слов нет. Тон ее явственно намекал, что слова есть, и сплошь нецензурные. помогаете этому, замолчи. Вырвалась прежде, чем Клелия закончила. Не смей о нем плохо говорить. «Кажется, рявкнула я так рявкнула». а Она рот захлопнула от неожиданности, наверное. Я схватила ее за плечи, повернула к окну. «Видела?» Я кивнула на мертвый замок в мареве тумана. «Видела, совчера ведь в башне сидишь. Чувствуешь, что вокруг смерть, она даже воздух пропитала. У него всю семью убили, вон там, родителей. Трон его по праву и справедливости». «И это дело гарда, а никак не ваше. Какой он вам враг?» «Обыкновенный», — упрямо сказала Клелия, пытаясь вырваться. Я не отпустила, еще и ближе к подоконнику толкнула. «Принц сто процентов считает Ладос в их убийстве виноватыми. Хоть мы и ни при чем. Станет королем, устроит нам. А между нашими мирами только отношения наладились. Откуда тебе знать, что он считает, к тому же в процентах?» Осведомилась я, борясь с желанием хорошенько ее тряхнуть. Прекрасно помнила, как Дис предъявлял хмырю исключительно то, что их клан ситуацией воспользовался. «Между прочим, он помог мне тогда до Источника добраться и перезапустить, вместо того, чтобы дать прорицателям вашему миру устроить апокалипсис. Ага, вы давно знакомы», — отметила она, и я чертыхнулась, что сболтнула лишнее. «Не на том внимание акцентируешь, а другом подумай». Его высочество могло не вмешиваться. Сидели бы сейчас в резервации без магии. И уж точно ничем ему не мешали трон возвращать. Он так не поступил. Вот и ты веди себя прилично. Отражение клейли в окне поджало губы. Я убрала руки. Подвинув кристалл, села обратно на подоконник. Народ внизу оживился. Дис снова стоял на балконе у бортика. Того гляди, с минуты на минуту начнется то, ради чего все собрались. Мне ему посодействовать надо, а не вразумлять юных владычиц. Хорошо, что использовать при ней дар не проблема. Клелия не маг и не поймет. Высокого заряда энергии просто не заметит. «Я ему смерти не желаю», — сказала она с вызовом. «Я за мирные решения. Чтобы наш клан власть получил, тоже не хочу. Я рада, что главный кандидат в правитель женщина. Болею за нее. Вот это я понимаю, солидарность». Элаиза тем временем поплыла к бортику, расправляя складки платья. Жест был нервным, но не испуганным или беспомощным. По-моему, ей просто не по себе от этого места. У меня самой мороз по коже, аж волоски дыбом. Стоило всмотреться в злотворное марево. Казалось, оно становится ближе, тянет Белеса и щупальца к башне. Подбирается ко мне, норовя осесть на плечи и душить, душить, душить. Передернула, я поспешно отвела взгляд. На балконе шли какие-то приготовления. Мелькали высокопоставленные лица и не менее высокопоставленные затылки. Клелия устроилась рядом со мной, кося глазом на Диса, заинтересована и оценивающая. Знать бы, сумела ли я до нее донести хоть что-нибудь. Но скалиться она перестала, уже достижение». Собравшиеся вокруг башни люди требовательно засвистели, к бортику пропихнулся хмырь, подвинул не мешающего, в общем-то, Манлейка, и, кашлянув, взял слово. «Приветствую всех, кто отважился прийти сюда сегодня! Всей скорбный и ныне проклятый край!» Прозвучало вкратчиво и громко, явно не без помощи заклинания или артефакта. «Наш практически воскресший из мертвых Элдислен и Рендел, из рода Шрасотаров!» Собирается проделать то же самое и с замком. Здесь, сейчас, во имя баланса, пошатнувшегося, утраченного, так и невосстановленного. Снизу прилетели одобрительные крики, стало противно. До ужаса, до неистового возмущения. хлеба и зрелищ им подавай. Дорогой принц, ты чудом выжил? Ждем волшебства, чудес и трюков, как в цирке. али аплодисменты! И придем на следующее представление. А если понравится, то оставим в качестве постоянной программы. Это и есть те подданные за которых бороться нужно. Мерзость. И они, и клановцы. И место под стать, прогнившее дотла. Хотелось не дивного исцеления, а наоборот, чтобы осыпалась в бездну вместе со всеми, кто на поверхности. «Однако случившегося не исправит ничто», – патетично завел хмырь. «Отголоски былой трагедии навеки с нами». Хватит слов, перебил дис, склонил голову, сложил ладони одну поверх другой. Туман рассеялся, немного, отступил подальше, поредел, обнажая трещины в земле, похожие на шрамы. Выжженную черноту до горизонта, пепельно-серое небо, холод каменных стен. Я поежилась, не замок на возвышении, будто могильный холм. Стало тихо, на балконе, у башни, везде. Ни свиста, ни криков, ничего. Белесая Марева окрасилась. Замок утонул в густой черно-красной пелене, страшной, непроницаемой. Запахло, горячо, горько и жутко. На трещинами появились сгустки странной энергии, темной, цвета засохшей крови. Воздух запульсировал, отдавая звоном в уши, заполняя сознание пустотой. Обожгло горечью с привкусом тлена. Я с трудом сглотнула. Ком в горле был колючим и едким, чуть не стошнило. Поморщилась и невосприимчивая к фонам клелия. На балконе кто-то бухнулся в обморок из-за лоизиной свиты. Сама она на миг обернулась, белая, как полотно. В ладонях Диса проклюнулось робкое сияние. Мертвое пространство сжалось, заребило, пошло клочьями. Он выпустил огонек, крохотный, едва видимый. Не огонек даже, а искорку. Толком не разгоревшись, она улетела по дуге вверх, к замку, и исчезла. То ли растворилась в кошмарном тумане, то ли погасла. «Это возрождающее заклинание?» – пробормотала Клелия. «Думала, эпичнее будет!» Воцарилась тишина, давила, усиливая многократно звон в ушах. Люди ждали, в воздухе дрожало напряжение. Секунды текли медленно, и непонятно было, что происходит там, за пеленой, и происходит ли вообще. Кровавые сгустки висели низко-низко, почти касаясь земли. Чувствовалось что-то. преддверие грозы, неуловимое глазу изменения. Смолкали отголоски потери, мучительно тяжелый запах ослабевал. Дис развернулся и ушел с балкона просто ушел под вопросительными взглядами тех немногих, кто его проводил. Остальные неотрывно смотрели вперед, в красное марево. Оно дрогнуло, заклубилось причудливо, перетекая, меняя цвет. Не красным было уже, посветлее, с медными отливами. Очертания замка вырисовывались настолько четко, словно он был изображен на картинке, которой безбожно подкрутили контрастность. Кусочек сепии под нависшей серостью туч. Глаза защипала, звоном оглушило, и мир померк. Превратился в застывшее посреди вечности безжизненное полотно. Туман обволакивал каждый доступный сантиметр, растворяя остатки настоящего и возвращая в прошлое, окуная в вязкую, словно наяву, осязаемую боль и разлитую густо тоску. Серые тени, пепел по земле, Погружение в минувшее, каждой клеточкой тела, вопреки воле разума. А после, где-то в центре, вспыхнула искра. Маленькая, но безумно живая и яркая. Пространство подернулось легкой рябью, преображаясь. Посветлело небо, и сполосованная трещинами земля утратила мертвенный оттенок. Вернула обратно, в реальность. Я тряхнула головой, прогоняя наваждение и звон. «Ох, они только меня накрыло!» Клелия дышала тяжело и шумно, на балконе никто не шевелился. Даже с хмыря самодовольное выражение слетело. Элоиза дрожащими руками цеплялась за бортик. Зрители внизу сами выглядели, как тени из прошлого, пришибленно-молчаливые. Замок возвышался каменной громадиной. С виду изменился мало, разве что тумана не стало, да тучи разогнала прочь. Никуда не делась ни голая земля, ни выжженные до черноты места. Но было ясно – исцелиться. Не сейчас, когда-нибудь через года. Отсчет пошел, и однажды этот край возродится. Такое не происходит мгновенно, по чьему-то велению или взмаху волшебной палочки. Дис справился без зрелищных заклинаний, спецэффектов, шоу с фейерверками». Не нагоняя драконов, не взращивая на публику рощи и сады, незачем. Ничто не могло сравниться с этим ощущением пробуждения жизни с жадными глотками очистившегося воздуха. Похоже, Лоукер забыл, как дышать. Застыл изваянием в полоборота и редко моргал. Манлейка, наоборот, знатно потряхивала. Народ под башней отмирал, озирался, начиная переговариваться. Я прижалась лбом к стеклу. Кайф, прохладная. А ведь я не сделала ничего, свой дар не применяла. И правильно, не нужна была Дису моя помощь, исключительно поддержка моральная. Знать, что не один, что за спиной кто-то есть, друг, который не бросит, подстрахует, не понадобилось. Зря Дис в себе сомневался. Не просто потомок древнего рода с особой силой, она, его суть». Да, накопитель задействовал наверняка, но это лишь инструмент для усиления того, что уже имеется, того, что необходимо всей душой чувствовать и уметь пользоваться, быть неотъемлемой частью мира, который в тебе нуждается. Уф! Клелия потерла виски и впечатленно протянула. Мощно! Хмырь прочухался в числе первых, встал на место Диса и вроде бы лорот открыл не успел рядом с ним очутилась лаиза остановила решительным жестом позаимствовала его звуковой артефакт сего момента сказала она с поразительным спокойствием объявляю что снимаю свою кандидатуру веренный мне клан всецело и полностью выражает поддержку его высочеству э я бестолково хлопнула ресницами мое отражение в стекле проделало то же самое Клелия выдала полной обиды и разочарования стон и воскликнула. «Да чтоб ее!»